Гребцы уже толпились на барже, они попрыгали в лодку и через какую-то минуту, разобрав весла, направили в сторону топающего «Там он был! Там!» — подбадривали их с баржи. «Там!» — показывали люди, бегущие по берегу. «Там!» Но Агафон Беспрозванный, бродяга и ссыльно переселенец, каторжник, совершивший отчаянный побег, о котором много лет говорили в тюрьмах и на рудниках, Крещеный Антипомагафоновым сыном, он же Иван Непомнящий, а потом и Луцкий, больше не вынырнул. Эпилог. чего занимательность увеличивается вместе с древностью? Люди исчезают, но привязанность к ним остается вечной и тем сильнее, чем отдаленнее от нас действующие лица. Эна Бестужев. Но ну, кто может утверждать, что не было радости в жизни бывшего прапорщика, бунтаря, каторжника, поселенца Александра Луцкого? Пусть редко, но случались. Если перебрать годы, как струны той же гитары, которую с возрастом он брал все реже, а потом и совсем перестал брать, если уж каждая струна отзовется своим звуком, то прожитые годы тем более. Кроме скитания, окаянной работы, грязи, вони тюремных камер, найдется в них что-то и доброе. А может, таков склад характера человека. Один любит вспоминать то, чем его люди обидели, другой чаще вызывает в памяти светлое. Сам Александр Николаевич делил свою жизнь на две части. Первая — Лейб-Гвардейская со всеми ее молодецкими радостями, а также с тем самым декабрьским днем — который перевернул его жизнь. Но день какой был, боже мой, какой день! К ней, этой части жизни, Александр Николаевич относил и свои побеги и странствия. Ой, сколько дорог исходил он молодыми тогда ногами, сколько глупостей по молодости совершил. И, пожалуй, правильнее ту первую часть жизни назвать не лейб-гвардейской, а еще незрелой, молодой. И какой бы бурной, а больше беспросветной она не была, нынешний Луцкий себя молодого не осуждал. Зрелости считал он свое, старости свое, а молодости опять же свое. Да и какой может быть добрый молодец, если у него дух стариковский. Если в 25-30 лет душой человек состарится, то это уже беда. Вторую часть своей жизни Александр Николаевич считал с 838 года. В тот год начальства, убедившись, что Луцкий трудится добросовестно и мысли о побеге навсегда выбросил из головы, разрешило ему жить не в тюрьме, а на воле, если отыщет себе, где жилье. А расковали его еще раньше, лет за пять до того года. Непривычно поначалу было жить без желез. Руки сами тянулись подхватить их, когда он шел, а цепей-то уже не было. Но привыкнуть ходить без кандалов не нетрудно, а вот найти себе где-нибудь угол оказалось сложнее. И пришлось ему на первых порах ночевать все в той же тюрьме. Совершенно неожиданно помог тюремный цирюльник Портнов. Как-то во время банного дня, когда каторга мылась, услышал он, как в предбаннике один из каторжников поет. Отмылся он, распарился, и, надо же, запел. И не каторжную какую песню, вроде «Ах, тюрьма ты, тюрьма, злодейка, для кого ты была построена», а романс про любовь. Портнов в это время в том же предбаннике остригал вновь прибывшим половину головы, чтобы от прочих людей этим отличались. Когда певец тот тюремный, не закончив песню, о чего-то замолк, Портнов его попросил спеть еще что-нибудь. Но певец, а им оказался, Луцкий ответил, а чего ж не спеть, спеть можно, да для хорошей песни гитара нужна. Поговорили они так немного и разошлись. А после собрались как-то у портного, по случаю воскресенья, вольное, что у тюрьмы до каторги кормятся, лекарский ученик, дьякон, повар из бывших каторжных и подпоручик из охраны. Лекарский ученик с собой гитару принес, выпили, закусили, а когда повторили, решили в карты перекинуться. Пока дочь портного Маша со стола убирала, лекарский ученик на гитаре поиграл. Играл он старательно, собравшимся понравилось, хотя отец дьякон сказал, что он больше балалайку уважает и под нее что-нибудь бы спел, а под гитару не может. Тогда Портнов вспомнил про Луцкого и рассказал другим. Выслушав его, подпоручик заявил, «А я его сейчас приведу. Отпустят ли, кто там сегодня старший?» «Отпустят», — заверил подпоручик и посмотрел на Машу. «Под мою ответственность. Железо-то с него уже сняли, а в тюрьме он только ночует, пока жилье не подыскал». Не прошло и полчаса, как подпоручик вернулся вместе с Луцким. Александра угостили стаканом водки, дали закусить, и подпоручик с ним угостился. В общем, все уважительно, даже гитару не сразу в руки сунули, а поговорили сначала о том, о сём. По горнице несколько раз прошла и Маша. Луцкий особого внимания на нее не обратил, девица как девица, самая обыкновенная. Правда, от того, что за годы каторги женщины, особенно молодых, видел Луцкий редко, Приятно было, что она здесь, мужской компании. От этого как-то лучшим хотелось быть. И еще, вот лекарский ученик, например, сам хозяин цирюльных портнов или отец дьякон, один в лазарете, другой в тюремной церкви, больше обитает, а все равно от них тюрьмой пахнет. Карболкой, застоявшимся воздухом, портянками и другим разным, что долго не выветривается. А от Маши свежести сходила, и чуть-чуть помадой пахло баловала ее отец. А вдовел он недавно, и весь порядок в доме на Маше держался. Потом луцкий к гитаре потянулся, перебрал струны, и негромко, душевно, выговаривая каждое слово, запел. «Спокойно будь, я не пленен другую душой моей досель владела ты одна» но тенью легкую прошла моя весна, под бременем забот я изнемок душою. Непривычными для каторги словами и чувствами или чем-то другим затронула песня каждого. Подпоручик последние годы потихоньку спивался, его все реже приглашали в компании, где собирались командир батальона, смотритель каторжного лазарета, местный полк и они случалось, позволяли душе разгуляться, но подпоручий, как выражался отец Сергей, был в бражном деле несравним. Когда Маша убирала со стола бутылки и закуски и переносила их на маленький столик под зеркалом, он мысленно прикидывал, как непринужденно подойти к бутылкам и выпить еще пару стопок перед тем, как начну сдавать карты. Но вот Луцкий запел, И подпоручик забыл свое намерение, уставился в угол, где теплились две лампады, и задумался. Отец-дьякон поёрзал немного и затих. После церковных служб и торжественных песнопений с хором из каторжников любил он дома, вкусив обильный ужин, и ударить по струнам балалайки и для души спеть или барыню, или уличные частушки. А тут вдруг песня про любовь. Какая вроде в его сане любовь, но песня все равно растрогала отца дьякона. Остальные тоже внимательно слушали романс. Сначала из-за вежливости, а потом находя что-то для себя в его словах. Только лекарский ученик, которому романс в общем-то понравился, недоволен был тем, что очень уж увлеклась им Маша. Когда он играл, Маша ходила на цыпочках, не стукнула, не брякнула ложкой или чашкой, но убирать со стола и прибирать в комнате продолжала. Теперь же она встала у входа в другую комнату, прислонилась там к наличнику и замерла. А Маше жалко было этого не старого, но и не молодого уже человека. На вид ему дашь немногим более тридцати, а пережил он, по слухам, один столько что и Пятеры много. И слова из романса «Под бременем забот я изнемог душою» она относила лично к нему. Засиделись далеко за полночь. Закосывали уже одной капустой, потому что все другое со стола, как под мели. И в карты поиграли, и опять слушали Луцкого. От судьякону особенно понравилась песня про унтер-офицера. Добираясь домой, он шел по заснеженной дороге, приплясывал, поддерживая рясу, и напевал. Трень бряк на каблуках подковки, из-под бровей победный взгляд, девиц тревоженных головки, за ним восторженно следят. Да-да, следят.